Глава вторая. Ты станешь рекой. Погляди на себя. Кожа мраморная, веснушки до да румянец под водой сошли, солнцу в реку не нырнуть. Руки тонкие, пальцы хрупкие, длинные, всё больше на русалочие похожи. Ногти, что перламутр, глаза, что искры на белом бархате. Прежде Марина думала, у русала глаза прозрачные, речные. Нет. Светлые глаза у тех, кто в светлых ручьях живет. На зеленой реке русалки черноокие, длиннокосые. Косы с каждым днем тяжелеют, глаза каменеют. Скоро сверкнут углями, заблестят антрацитами. Ощути внутри реки. По коже мрамору тянутся мятные жилки, бьются венами узкие холодные ручейки. Кровь стынет, светлеет, медленнее бежит. Русалочья кровь — тихая река. Холода не чувствуешь. Вода вокруг зелена, ледяна. У самой поверхности шепчут тёплые волны, а на дне бьют ледяные ключи. В первые ночи мара мёрзла среди ракушечников в стылых вихрях, а теперь холода не чувствует. Кожа бела, что листья в озере, глаза, что рыбий прищур. Время остановилось. Ни ночи, ни старости. Вёсны только косы русалкам отращивают, отчить тьмой топят. А больше ничто не меняется. Наверху отцветают ивы, шумят ясени, спеют яблони, а сока идет в рост. А внизу под речной печатью тишина да безвременье, да шепоты, да одна тихая песня. Вечная весна ни ночи, ни старости. Русалки за год на двенадцать ночей, что на берегу проводят, старше становятся, а и Марина и вовсе застыла. С тех пор, как миновала в лодке русалочий грот, ни глотка воздуха не вдохнула. Время остановилось. Сёстры вокруг, песни звонкие, травы речные. Травы путают руки, путают мысли. Вода тиха, глубока, прозрачна. А в мыслях ни ясности, ни надежды. Только каждую ночь качается, скрипит уключенными в мариных снах старая деревянная лодка, что принесла её на зелёную реку. Руки нежные, руки сильные и холодные. Глажи фарфора. Белее снега, нежное, что вишнев цвет. Сильные, гибкие, воду отталкивать и сквозь пропускать научились, чтобы лететь быстрее реки поперек течения. Ледяные, хрустальные, четче с каждой луной проступают реки вен под яблоневой кожей. Ни страха, ни горя. Только тот видел дно, кто однажды уже тонул. На дне ни страха, ни горя, лишь вечная тишина до да темнота и сырость. Шторма сюда не доходят, не слышно, как дуют ветры, как ходят бури, и плывут корабли мимо. И не слышат люди русалок, и не верят люди в речных гостей. Нет тебя для тех, кто по траве ходит. Вспыхнул в памяти васильковый взгляд, укололо сердце. Речной гость умолк, улыбнулся янтарными глазами, махнул ладонью по черному озеру. Белые листья опустились на глубину, исчезли. Скоро ты исчезнешь. Станешь рекой. Станешь гостьей моей настоящей. На тринадцатую луну отпустил гость Мару на берег. Ночь выдалась белой. Солнце молодому месяцу помогло, да перестаралось. Ни часа темного не было. Речные гости в светлых, что алебастер-платьях, одиноко заревали на прибрежном лугу, на травяном поле. Люди в белую ночь заперли двери, затворили ставни, ни костров не жгли, ни на реку не ходили. «Потому ты меня отпустил? Что знал, никого на берегу не будет?» Гость склонил голову к плечу, улыбнулся, подал ей нитку речного жемчуга. «Надень, к платью твоему подойдёт». И Марина тронула протянутую нить, поднесла к глазам, пригляделась. В каждой бусинке ядрышко, словно крупинка снега. «Узнаёшь? Это листья твои». что за год в озеро опали, побелели, до да на дно ушли. Возвращаю тебе. На что мне мертвые листья? Оживи, тогда я отдашь. Не по сердцу мой подарок, так брось в реку. И Марина размахнулась и швырнула бусы в волну. Спенилась вода, глотая жемчуг, а как успокоилась, пошли по зелени белые гребешки, поплыли серебряные кувшинки. Летние цветы, летние листья твои, кивнул речной гость. А платье эхо рано надевать, Коли мои дары не бережёшь. Подарю платье, а ты его разорвёшь. Кто станет стараться ради лохмотьев? Мара глядела молча, Глаза слезами колола, Внутри словно волна горячая поднялась. Гость улыбался, щурился. Гуляй до света, а там возвращайся, Будет что тебе показать. Да не гневись, сама виновата. На рассвете по щекам брызнуло золото, миг высыпали веснушки. Укрывшись за папоротником, и Марина глядела на мавок, что сидели в траве на лугу. В сером с земляничной окоемкой свете все они казались юнными, не девушками даже, детьми. Река скрадывала русалочьи годы, но солнечный свет иссушал нефритовую зелень лиц, гладил широкой ладонью волосы, обращал темные косы льняными, человечьими. По солнцу русалки возвращались в объятия реки, теми, какими впервые спускались под темные своды. сколько раз не надевали пестрые до да белые платья мавок, сколько не реяли по травам на ядами сколько не плели венков в обликах берегинь. Каждый рассвет после новолуния пили заново и до дна чашу грусти по земле, по берегу, по небу, которого из реки не достать, не вдохнуть. И Марина отвела руками сухой камыш, отодвинула осоку, порезалась. Кровь по коже скользнула алая, но опусти руку в реку, выцветит, посветлеет. рассеется в прибрежной ряби. Есть что показать тебе, непокорная гостья, Не немешкой, позвал из глубины речной гость. Мары и рада бы послушаться, да поднялась волна и укрыла её стеклянной густой паутиной. Миг смыла с глаз берег, и снова лишь ледяная зелень кругом и опять теснит, печёт на сердце. Человечье сердце не в один день остывает. Скоро последний лист упадёт, скоро перестанет греть, гореть. Твоя любовь да тревога. А пока погляди. Может, этим получится тебя развеселить. Не смея она. Новой волной плеснули серебряные нити. И вот уже другая речная заводь перед нею. И Марина огляделась. Никогда еще не доводилось ей бывать в этом месте. Течение тут было жарче. Водоросли сплетались спиралями. Качались вместе с рекой. Срывались с камней. Уплывали вдаль. Закружила перед глазами. Зазвенела в ушах вода. Путалась зелень, расцвела бирюзой, голубизной, пурпуром. «Погляди!» В пёстрых вихрях и Марина увидела перед собой речного гостя. Очи ясные аквамарин впились в её лицо, точно вобрать хотели. А руки словно сами по себе живут, чертят по воде колючий узор. «Что ты делаешь?» «А ты попробуй сама», — сочурился он. В уголках глаз спряталась тёмная улыбка. Скользнул рукой по её запястью, сжал. «Давай». Она нахмурилась. повела ладонью, и растеклось по жилам тепло, позабытое за 13 лун. Вздрогнула от надежды, от жара. В долгом холоде даже капля тепла жжет. «Веди», — белел гость, касаясь ее руки, — «веди за мной». И она послушалась, повела рукой, очарованная теплом и шепотом, похожим на шелест трав. «Видишь?» Нет, ничего она не видела, кроме холодной воды и серебряных бликов на дне. Слепо плыла опьяненная отгретая. Смотри внимательнее, смотри глубже воды, смотри на берег. Второй разглядела старательнее, но прежде всё равно услышала: травяной шёпот, птичий посвисты, скрип на мельнице, вольную голубую воду в глубоком ручье. Прикрыла глаза на миг от вспыхнувшего солнца, но через мгновение пришли тучи. На белый свет легло кружево стрекозиных крыльев. Тучи окрепли, набухли, первые капли тронули упругие бутоны на лугу. По розовому соку лепестков потёк чистый солёный дождь. «Не плачь», — остановил её речной гость. «Слёзы выплачешь, а лук затопишь. Ни одну весну его пестовал». И Марина подняла глаза, но непривычную зелень вод да узор водорослей увидела над головой, а высокую стену сосен. И пахло не тиной, не ледяным перламутром раковин, а пылью, дорогой, ветром. Землёй пахло, летними травами и небесами. тем, чего не сыщешь в зелёной реке. «Улыбнись, Марина, прогони тучи». Она улыбнулась сквозь слёзы, но не от того, что гость попросил, а от того, что забылась, обрадовалась, растерялась так давно невиданному лесу. Улыбнулась сквозь слёзы, и по небу заструилась узкой лентой бледная радуга. И Марина склонила голову, вглядываясь в нити трав, в переплёты ветвей, а за лугом в торе ей тихая волна прошла по кронам берёз и ольхи. Недоверчиво коснулась Мара волос, повела ладонью над травами. Из густого зелёного ковра поднялись, повернулись следом за её рукой огоньки лютиков, потянулись плети люцерны, выглянули тихие фиалки. Осторожно сжала ладонь, лепестки закрылись, потемнели, раскрыла, и цветы нехотя, не торопясь, раскрылись вновь. «Позови их в самую пышную пору», — подсказал гость, отгоняя последние тучи за лес. И Марина позвала, представила, как лук налился весенним соком, как пришла ранняя летняя сила, как рассыпались по травам блики костров, да тёплая упругая земля заставила стебли тянуться к небу. Цветы откликнулись на зов, распустились, отяжелели, поднялись из травы крупные бутоны, матово засветились широкие листья, шелковистые лепестки. От земли пришёл тёплый ток, от леса подул низкий горячий ветер, как егостилает рябью августовские реки. А там, меж стволов, мелькнула белая свитка, вышитый алым кушак. Гость нагнулся, сорвал бархатный стебель золотарника и молча подал ей на раскрытой ладони. Стоило Маре протянуть руку, как по стеблю прокатилась белая дрожь, застыли в серебре листья, а шафрановые соцветия обратились давешними бусинами речного жемчуга. «Теперь-то примешь мой дар?» — спросил он, зная, что за сила кроется в остывших листьях. «Без него тебе сюда не вернуться, новых цветов не вырастить, ветер следом не позвать». Она глянула в его глаза бирюзовые, приняла хрупкий стебель. Жемчуг сверкнул, прохладой кольнув ладонь, и разлились по реке знакомые колокольчики. Смеялся вечной гость. «Отказалась бы и на этот раз, так и быть, сшил бы тебе серое платье. На что мне русалка, которая и сама тает день ото дня и реку за собой ведет?» Но раз уж есть теперь у тебя то, что здесь на дне дорого, оставайся, милая. Оглянуться не успела, а вокруг опять зелень, да холод, да проклятое серебро. Но приходи, приходи на сосновый луг, как вздумается, ты сама себе тут хозяйка. Не захочешь никого из людей впустить, лес и не впустит. А пожелаешь чтобы кто пришел, только позови. Улыбнулся, растворился в струях.